Глава четвертая. Поезд отошёл от Кавасаки. Йока стояла, прислонившись к поручню, и думала о Кибе. Обычный Токайдоский пейзаж мелькал меж телеграфных столбов перед ее рассеянным взглядом. Токайда, знаменитая дорога из Токио в Киото, существующая с древних времен, Вместе с 53 почтовыми станциями На ней запечатлена на многих гравюрах старинных японских мастеров. Зеленели поля с рядами сосен по краям. Сквозь деревья внизу блестело море. Было время красных стрекоз, и они носились в воздухе, мелькая в глазах Йока красными, словно высеченными из кремня искрами. Осталась позади Канагава, которая всегда выглядит так, будто ее только что выстроили. И поезд подошел к Якогаме. Был девятый час. Жаркое солнце заливало вишневую аллею на Момедзидзаки, окрашивая деревья в янтарный цвет. Поезд остановился у черной от копоти кирпичной стены вокзала. Взяв узелок Йока, Кото вышел первым. Йока шла по платформе, устала опираясь на зонтик. Кото подал ей руку. Пассажиры один за другим обгоняли их, и они вышли в город последними. Десятка-полтора рикш, оставшихся без пассажиров, толпились у зала ожидания. Заметив измученное лицо Йока, они стали переговариваться между собой, поглядывая в ее сторону. До слуха Йока донеслись, в перемешку с непристойностями, слова «подходящая девочка», «иностранная подстилка». Грязные словечки портового города заставили йоку съежиться. Ей хотелось поскорее укрыться где-нибудь и отдохнуть. Кота обегал все вокруг, даже Харчевни, выстроившиеся вдоль набережной недалеко от вокзала, но нигде не нашел приюта. Злой и растерянный он сообщил Йоко, что даже хозяин чайной, видный из бывших железнодорожников, с издевкой отказал ему, презрительно оглядев его бедную одежду. Делать было нечего. Отгоняя назойливых рикш, они перешли через небольшой мутный канал, над которым стоял крепкий запах моря, и очутились в узком грязном переулке. Почти в центре его находилась небольшая гостиница. Удивительно, что в таком городе, как Йокогама, еще сохранились старинные постройки. Внимание Йока почему-то привлек закопченный фонарь из отличной японской бумаги, на котором жирными иероглифами было выведено «сагамия». Йока пришла в голову озорная мысль. «Было бы забавно остановиться в этой гостинице, помнившей, может быть, старые времена». Даже разбитная горничная, которая о чем то болтала у входа с конторщиком, показалась ей симпатичной. Яку уже собралась было учтиво обратиться к ней, но Кота опередил ее. Покажите нам комнаты поспокойнее, — сказал он небрежно. — Сюда, пожалуйте, — ответила горничная, поднимаясь. Она бесцеремонно оглядела посетителей, многозначительно подмигнула конторщику и ухмыльнулась. Они поднялись по узкой, скрипучей, почерневшей от времени лестнице. Горничная привела их в маленькую комнату и не думала уходить, с дерзким любопытством разглядывая то Кота, то Йока. Окинув хмурым взглядом грязную, как засаленный воротник, комнату и служанку, как бы неотъемлемую принадлежность этой комнаты, Кота обратился к йоко. Внутри еще ужаснее, чем снаружи. Не пойти ли нам в другое место? Но Йока не обратила на его слова никакого внимания, и тоном хорошо воспитанной светской дамы спросила горничную. А соседний номер свободен? Так, до вечера все свободны. Прекрасно, вы обслуживаете этот этаж, тогда, может быть, вы покажете и другие комнаты. При этом Йока проворно завернула в бумажку большую серебряную монету. И сунула ее горничной в руку, шепнув, Я не совсем здорова, мне понадобятся ваши услуги. На лице горничной не осталось и тени презрения. С понимающим видом она раздвинула Фусума в соседнюю комнату. Фусума, раздвижные перегородки между комнатами в японском доме. Они обошли еще пять номеров. Из одного йока попросила перенести. В облюбованную ими комнату, какэмона, вазу с цветами, подставку для вееров, ширму и стол взамен тех, что были здесь, и велела чисто прибрать. Какэмона — картина, написанная акварелью или тушью, на бумаге или шелке в виде продольной полосы, висящей вертикально. Узкие края ее прикреплены к деревянным или костяным палочкам. Снятая со стены картина хранится в свернутом виде. Затем уселась на нарядную подушку, усадила Кота напротив и, улыбаясь, промолвила. «Ну, теперь полдня можно провести сносно, правда?» «Мне-то, собственно, везде хорошо», — ответил Кота, и, видя, что Йока улыбается, с заметным облегчением добавил. «Вам лучше?» «Да, конечно», — продолжала улыбаться Йока, Но вдруг спохватилась. «Ведь надо было притворяться больной!» И она, нахмурившись, сказала. «Впрочем, нет. Сердце что-то сильно бьется. Вот смотрите!» Йока откинула рукав яркого нижнего кимоно, поверх которого было надето простое летнее, и бессильно протянула руку. В то же время она задержала дыхание и вся напряглась. Кота взял ее белую, почти прозрачную руку и долго искал пульс. Нащупав его наконец, он широко раскрыл глаза. Что это, как неровно бьется, у вас только голова болит? Да нет, и живот побаливает. Что же вы чувствуете? Словно кто-то буровом сверлит. У меня это частенько бывает. Ужасно мучаюсь. Кота осторожно отнял руку и внимательно посмотрел на Йока. «Может быть, позвать врача?» Йока страдальчески улыбнулась. «Вы на моем месте не обошлись бы без врача. но ну, а я привыкла. Обойдусь как-нибудь. Вас же я хотела попросить сходить к господину... Господину Нагате, директору пароходной компании, и поговорить насчет билета на пароход. Сколько хлопот я вам доставляю». «Пожалуй, я лучше возьму рикшу и сама потихонечку доберусь». На лице Кота отразилось безграничное удивление. Как стойко переносят женщины все болезни, которые на них сваливаются. И, разумеется, он настоял на том, что сам пойдет к Нагате. Йока приехала в Якогаму взять билет на пароход в Соединенные Штаты и купить кое-что из косметики и вещей, необходимых для поездки. Она была помолвлена с молодым бакалавром, находившимся ныне в Америке. Об этом знали все, кто бывал у них в доме. Именно поэтому тогда на вокзале Рикша и назвал ее госпожой. Это случилось вскоре после рождения у Йока ребенка. Как-то зимним вечером мать Йока, Аяса, поднимаясь в кабинет мужа, столкнулась на лестнице со служанкой, опрометью сбегавшей вниз. Служанка чуть не сбила хозяйку с ног и, пробормотав что-то, прошмыгнула мимо. Ее растрепанная прическа и кое-как завязанный пояс были восприняты Аясой как оскорбительная насмешка. Но Аяса ничего не сказала и поднялась наверх неторопливой, полные достоинства походкой. Она вошла к мужу не сразу, остановилась перед кабинетом, кашлянула, а затем постучала три раза через разные промежутки. Не прошло и пяти дней, как семья Сацуки развалилась, подобно башне, выстроенной на песке. А я со и непреклонно требовала развода. Муж, обычно уравновешенный, теперь метался, как раненый бык, стараясь сделать так, чтобы все осталось по-прежнему. Но ни его старания, ни попытки родственников примирить супругов ни к чему не привели. Решительно отклонив их просьбы и увещевания, Аяса уехала с дочерьми в Сендай, оставив мужа одного в огромном доме на Кугидане. Йока, которая всегда была на стороне отца, на этот раз покорилась матери и поехала в Сендай чтобы похоронить себя вместе с ней в глуши. Дело в том, что Йока знала, как возмущены друзья Кибы ее бессердечием. Они даже добивались изгнания ее из общества, хотя сам Кибы противился этому. Но мать остается матерью, и Аяса, кривя душой, всячески скрывала от общества все, что касалось Йока. Она как бы расплачивалась теперь за то, что в свое время при каждом удобном случае разглагольствовала о женском образовании, о строгом воспитании в семье и других подобного рода вещах. Отвлечь внимание от вспыхнувшего в одном месте огня можно лишь раздув его в другом. Вскоре после отъезда госпожи Сацуки с дочерьми Некая газета выступила с осуждением распутного образа жизни, который якобы вел доктор Сацуки, расписала страдания, выпавшие на долю его добродетельной супруги. Именно справедливое негодование, порожденное горячей верой и естественное стремление матери уберечь любимых детей от дурного влияния отца, побудили Аяса, по мнению газеты, уехать из Токио. Ради этого, утверждал репортер, она и оставила высокий пост вице-председательницы Женского христианского союза. На новом месте госпожа Сацуки первое время жила тихо и незаметно, но очень скоро обзавелась знакомыми и опять развернула свою блистательную деятельность. Она сделалась хозяйкой салона, где собирались молодые христиане, люди искусства, где читали Библию, устраивали благотворительные базары и концерты. Местный филиал Женского христианского союза, главой которого стала Аяса, вступил в пору процветания. Он ничуть не уступал теперь Красному кресту, чье влияние распространялось по стране с быстротой степного пожара. На собраниях союза бывали и супруга губернатора, и жены крупнейших богачей. За три года Аяса Сацуки стала одной из достопримечательностей, без которых Сендай не был бы Сендаем. Но Йока, то ли потому, что характером очень походила на мать, то ли напротив от того, что при кажущемся сходстве все же отличалась от нее, то ли наконец благодаря врожденной сдержанности, никто не мог сказать точно почему. Старалась быть незаметной в окружавшем ее блестящем обществе, и без особой нужды там не появлялась. Между тем, постоянно толпившиеся в гостиной Аясы молодые люди приходили сюда именно ради Йока. Ее скромность, скорее даже замкнутость, возбуждала в городе разные толки. Стоило упомянуть имя Йока, как перед каждым возникал образ талантливой, тонкой и красивой и в чем то несчастной девочки. Безукоризненным чертам ее лица могли бы позавидовать даже самые красивые гейши. И вскоре дом Сацуки стали обволакивать туманные слухи, хотя обитательницы его вели пуританский строгую жизнь. Как-то в одной из утренних газет появилась статья, которая поразила жителей маленького Сэндая как гром среди ясного неба. В ней говорилось, что господин Энн, Издатель и главный редактор соперничавшего с этой газеты и «Листка» находятся в близких отношениях одновременно с госпожой Сацуки и ее дочерью. Оскорбление было размером в целую полосу. Все делали вид, будто очень удивлены, хотя в душе готовы были поверить газете. Вряд ли кто-нибудь обратил внимание на то, что весь день по улицам Сендая Носился рикша, и в коляске у него сидел бледный молодой господин с густой шевелюрой и крупным ртом. Это был некто Кимура, человек весьма деятельный и энергичный. Благодаря его стараниям в газетах, вышедших на следующий день, почти вся полоса, обычно отводившаяся под объявление, была занята сообщением, в котором опровергалась клевета на госпожу Сацуки. Подписали его свыше десяти именитых дам города, и на первом месте стояло имя губернаторши. Но при всем своем красноречии Кимура не смог добиться того, чтобы в опровержении было упомянуто имя Йока. После этого скандала госпожа Сацуки сразу лишилась популярности. Как раз в это время тяжело заболел господин Сацуки, оставшийся один в Токио, И, воспользовавшись этим как предлогом, Аяса с дочерьми покинула Сэндай. Кимура приехал в Токио вслед за ними. Он буквально не выходил из дома Сацуки и завоевал особое расположение Аясы. Спустя некоторое время Аяса тяжело заболела. Кимура попросил у нее руки Йока как милости, которую обещал помнить всю жизнь. Предчувствуя близкий конец, Аяса теперь больше всего заботилась о будущем дочери. И хотя Йока ни во что не ставила мужчин, Аяса решила, что Кимура понравится Йока. Аяса так и не успела осуществить свой замысел. Она скончалась, оставив семью на попечении госпожи Исакава, председательницы Христианского Союза. Госпожа Исакава повела дело очень осмотрительно и не торопилась принимать решения. Поэтому Кимури пришлось удовлетвориться весьма туманным обещанием, что когда-нибудь он все же получит Йоко в жены.